Вторая. Внизу во дворе что-то громко сказали по-немецки. В ответ кто-то рассмеялся. Скрипнули ступеньки лестницы, ведущие к ним на чердак. Внизу некоторое время слышалась какая-то возня, но залезать к ним, видимо, пока раздумали. Терцев собрал волю в кулак и сел. Перед глазами поплыли скрящиеся круги в розовом обрамлении. Потер двумя ладонями виски, голову продолжал ломить нещадно, Но сознание не уплывало. Ощупал себя. Комбинезон был заиндивевший и в нескольких местах. Все документы и бумаги из кармана зимней диагоналевой гимнастерке под ним вынуты. Ремень с кобурой на поясе отсутствовал. Пошевелил пальцами ног в промокших насквозь и тоже задубевших сапогах. Зябко поежился. Никаких видимых повреждений на теле не обнаружилось. что само по себе уже было удивительно после такой передряги. И тем не менее удивительно, что, провалявшись в беспамятстве две третих суток, он как бы даже и выспался. Словом, поразительная штука человеческий организм. Впрочем, дало лирику. Капитан попросил еще воды. На сей раз умылся из пригоршни, стало легче. Обратился к Ветлугину с просьбой поведать, Что он еще пропустил за время своего вынужденного отдыха? Сержант одобрительно хмыкнул такой ироничной постановке вопроса и, сам приободрившись, принялся рассказывать. Тогда на поле к Пантере, остановившейся около их машины, очень быстро подкатил снежной пелены бронетранспортер. Видимо, немецкие танкисты вызвали его по рации. Совместно с выпрыгнувшими из бронетранспортера панц-гренадерами Ветлугин загрузил бесчувственный командир внутрь железной коробки. Их обоих обыскали, забрали документы и оружие капитана. Державший все это время их на прицеле немец сделал с башни Ветлугину недвусмысленный приглашающий жест стволом автомата. Сержант залез в бронетранспортер. Втиснувшийся следом здоровенный пехотинец, заткнутым за ремень полами шинели, Захлопнул изнутри десантные дверцы, и они поехали. Видимо, по пути к ним примкнули уцелевшие после боя танки противника, включая злополучную Пантеру. В самой дороге Ветлугин не видел, но прибыли они в небольшой хутор, явно не имевший ничего общего с альшаной куда, по данным нашей разведки, могла изначально следовать вражеская колонна. Значит, можно было предположить, что по итогам боя немцы на помощь своим блокированным в Ольшане частям не прорвались. И значит, задачу свою рота Терцева выполнила. К тому же немецких танков на хуторе Ветлугин пока выгружались, успел насчитать всего четыре. Бой все-таки закончился со счетом в их пользу. — В какую сторону везли? — тихо и быстро спросил капитан. — На запад? — сержант отрицательно покачал головой. На восток. Через реку перебирались? Думаю, да. Ведь Лугин пояснил, почему он так считает. Судя по характерным толчкам, часть пути долго ползли по бревенчатому настилу. Но, насколько он успел оглядеться по прибытии на место, реку от хутор не видать. Значит, мы на другом берегу, задумчиво поскреб пальцем небритый подбородок терцев. Скорее всего... Ну а по прибытии ближе к вечеру в хутор тот самый здоровенный немецкий гренадер указал Ветлугину на чердак, помог затащить туда капитана, сам спустился вниз и унес с собой лестницу. С учетом того, что ночью ударил мороз, а на чердаке было полно сена, весьма гуманный жест. Так они и провели первую ночь плену, зарывшись в сене. Сержант старательно завалил им со всех сторон Терцева и упрятался в сено сам, Так что снаружи остался торчать только один нос. Ночью он на дворе маячил часовой. Наверное, можно было попробовать сбежать с этого чердака. Но Ветлугин решил не оставлять командира. Это он, конечно, капитан не сказал. Но тот и сам теперь догадался, надо полагать. Утром немец лестницу пристал обратно. Позволил спуститься по нужде и даже дал котелок набрать воды из колодца. Сейчас лестница была на месте, но на дворе было светло, а весь хутор оказался набит сновавшим во все стороны солдатами противника. — Допрос не вызывали, — уточнил сержант, заканчивая свой рассказ. — Пока не вызывали. Терцев сидя еще раз потер виски и откинулся на спину в ворох прелой травы. Через полчаса зашел все тот же здоровенный гренадер, окликнул и закинул им наверх полбуханки хлеба. Ветлугин кивнул ему благодарственно. Поели хлеб, от ламы его маленькими кусочками. Допрос их вызвали в середине дня. Перед этим во дворе раздался стрек от автомобильного мотора. Скрипнули тормоза. Ветлугин приник к щели в обшивке сарая. Было видно, как к хате подкатил кубельваген с пристегнутыми цепями на колесах и поднятым тентом. Распахнулись и хлопнули дверцы. Из машины вышли водитель, в короткой куртке и меховой ушанке, и человек в длинной шинели с поднятым воротом. Оба быстро прошли в хату. Затем снизу раздался хулиганский свист, а по лестнице заехал ногой так, что она заходила ходуном. Ветлугин снова выглянул из чердачного проема. Внизу, широко расставив ноги, стоял немецкий солдат, белый парке и лихо заломленный бикрень совсем на русский манер суконной пилотки. В отличие от предыдущего конвоира, этот был маленький щупленький, с хищными, постоянно двигавшимися чертами лица, будто он все время что-то жевал. Немец махнул им рукой и отошел на середину двора, наставив на чердачный проем автомат. «Сам слезу», — проговорил Терцев в ответ на упростительный взгляд Ветлугина. Вслед за сержантом, который быстро оказался внизу и теперь придерживал лестницу, капитан начал медленный спуск с чердака на землю. Голова кружилась, он двигался с трудом, удерживая равновесие, однако преодолел весь путь без посторонней помощи. Встал на ноги, держась одной рукой за лестницу. Ветлугин тут же подставил плечо, но терцем, сделав несколько шагов в сторону хаты, опираться на сержанта перестал и дальше, покачиваясь, пошел самостоятельно. Добрался до крыльца, уцепился за перила. Постоял, широко расставив ноги и с трудом удерживая равновесие. Поспешивший за ним Ветлугин снова взял его за локоть, но терцем сделал остраняющий жест и шагнул на ступеньку. Ветлугин успел мельком заметить захаты силуэт танка. Выглянул за угол, вытягивая шеи, в глаза бросились, нарисованный на борту две черные кошачьи лапы с длинными когтями. Немец сзади сильно ткнул его в спину автоматом и втолкнул в сене, Вслед за капитаном. Внутри было жарко натоплено. Пахло овчиной, сырой одеждой и амуницией. Приехавший водитель кубельвагена, присев на корточке, грел руки у печи. Второй визитер сидел сбоку за столом, лишь расстегнув, но не сняв шинель. Терцев обратил внимание, что на его одежде не было никаких знаков различия. Далеко в углу хаты сидел с равнодушным видом белобрысый детина в расстегнутой серой рубашке с отложным воротником и подтяжках. Рукава рубашки были закатаны. Он даже не обернулся в их сторону, продолжая возиться с пулеметом. Рядом с ним на подоконнике среди разбросанной ветоши стояла масленка и лежали инструменты. А посередине, за столом, напротив входной двери расположился на стуле человек лет сорока, накинутый на плечи танковой блузе. На стол был брошен офицерский ремень с большой ярко-коричневой кубурой на застежке. Вошедший Терцев сразу же перехватил взгляд глубоко посаженных серых глаз немца. Лицо его было уставшее, на впалых щеках влестела рыжеватая щетина, но взгляд был внимательный и заинтересованный. Капитан из-под лобби смотрел на этого немца также пристально и сосредоточенно. Железный крест на мундире, значки с изображениями танков в различных комбинациях, в том числе с какими-то орлами в обрамлении венков. Похоже, одного с ним звание насколько Терцев разбирался в германских погонах. И что совершенно точно не эсэсовец. Хотя сомнений в том, что накануне они дрались с викингами, быть не могло. Видимо, в состав этой немецкой дивизии входили обычные танковые подразделения. Возможно, в качестве приданных. Все это Терцев быстро прокручивало в голове, стараясь держать себя твердо и уверенно, несмотря на волнообразно накатывающие тошноту и головокружение Немец слегка повернул голову в сторону человека в расстегнутой шинели, что-то коротко проговорив. «Вы можете присесть», указали Терцеву на лавку с другой стороны стола. От прозвучавших слов на родном языке Терцев в первый момент вздрогнул. Его бы не смутил ломаный русский язык, какого-нибудь из присутствующих. Но по сказанной переводчикам фразе капитан сделал вывод, что с ним разговаривает человек, для которого русский является родным. Отсутствие знаков различия на германской форме косвенно говорило в пользу такого предположения. Он мельком еще раз окинул взглядом говорившего и сел на лавку. Снова перевел взгляд на немецкого танкиста. Дернувшегося вслед было за капитаном, Ветлугином стряхнул и оставил стоять конвоир. перекрывший входную дверь у них за спиной. Сержанту садиться никто не предлагал. Ветлугин покосился на него сверху вниз, через плечо, и пренеближительно смыгнул носом. «Назовите себя, ваше звание, воинскую часть», — проговорил переводчик. Серцев посмотрел на стол перед ним. Там лежали их с Ветлугином документы, где все это так и значилось. Ровным голосом ответил на вопрос и, посмотрев в глаза продолжавшего изучать его любопытным взглядом немецкого танкиста, спокойно заявил «Это все, больше никаких сведений мы не сообщим». Ведь Лугина позади себя Терцев не видел, но услышал только, как тот угрюмо засопел у него за спиной в знак поддержки. Переводчик что-то сказал, немец мерил взглядом обоих пленных, слегка улыбнулся, понимая еще уголком рта. Бросил пару фраз на немецком. «Господин гауптман говорят, что прекрасно вас понимают пролистывая их документы, пояснил переводчик. «На вашем месте он поступил бы так же». «Уверен, у него будет такая возможность», — беспристрастно отчеканил Терцев, продолжая смотреть только на своего германского собеседника. Выслушав перевод, тот откинулся на спинку стула. Вопреки ожиданиям, улыбнулся еще шире. Детина в рубахе, чистившую окна пулемет, коротко взглянул в их стороны и вернулся к своему занятию. Переводчик сидел с недовольным видом. «Вы же понимаете, что есть способы заставить вас заговорить», — продолжал переводчик, явно по собственной инициативе. «Вы могли бы не устраивать себе дополнительных трудностей. Более того, если мы сможем наладить сотрудничество...» Гаутман резко оборвал инициативу переводчика. Тот насупился и с обиженным видом отвернулся в другую сторону. «Вы командовали русскими танками вчера в бою у реки?» Через переводчик поинтересовался гауптман Терцев молчал, и лишь в его прищуренных глазах мелькали ироничные огоньки. Немец кивнул, снова улыбнувшись только одним уголком рта. «Очень профессиональная работа», — раздраженно перевел человек в шинели и отвернулся к окну. Гаутман встал за стола, подошел к Терцеву. Произнёс фразу, явно с вопросительной тонацией и замер в ожидании глядя на переводчика. «Вы можете дать честное слово, что не попытаетесь бежать?» «Нет», — ни секунды не раздумывая отвечал капитан. Немецкий танкист кивнул раньше, чем ему перевели ответ. Во взгляде его читалось понимание и, казалось, даже удовлетворение. «Он вас больше не задерживает», — последовал перевод последней фразы разговора. Прозвучала команду на немецком. Все тот же низенький конвоир в пилотке с автоматом наперевес вывел их во двор. Жестом велел остановиться за припаркованным кубельвагеном. Сам достал сигарету и закурил. Ветлугин жадно повел носом, поморщился и отвернулся в другую сторону. «Ну и чего?» — он от нас хотел. Слегка кивнул на хату, недоуменно спросил сержант Терцева. «Профессиональный интерес», — негромко отозвался капитан. «Так вы поговорили ни о чем!» Терцев на это только загадочно хмыкнул. Из хаты вышел водитель, уселся за руль кубельвагена и запустил двигатель. Следом за ним появился переводчик в шинели без знаков различия. «Ты русский, что ли?» — окликнул его Ветлугин, когда тот проходил мимо них к пассажирскому сиденью. «Я-то русский!» — усаживаясь в машину, резко отозвался переводчик. «А вот ты кто?» и перед тем, как захлопнуть дверцу, бросил ветлугин «Об этом подумай!» Кубельваген в два приема развернулся во дворе, обдав их облачком сизого дыма из выхлопной трубы. А туката у нас-то следом за ним полетел снежной крошкой из обмотанных цепями колес. «Да пошел ты!» — громко проговорил Ветлугин вслед уехавшей машине. Раздался окрик конвоира. Тот докурил... придавив сапогом окурок и теперь показывал им автоматом в сторону улицы. ты «Да ты пошел туда же!» — булкнул себя под нос сержант. Правда, уже совсем тихонько. Их привели в большой сарай на окраине хутора. Там были еще советские пленные. Немного, всего десятка два. Среди них были раненые, несколько тяжело. Все лежали и сидели на гнилой вонючей соломе. «Черт их знает, откуда они взялись!» — рассказывал через полчаса Терцеву майор-артиллерист. Средних лет ранены в обе ноги. Успели только крикнуть танки с тыла, а орудия развернуть не успели. Куда там, перепахали всю батарею. Еще через час часть пленных, в том числе и увели куда-то на работы. Вернулись к вечеру. Раненых фрицев таскали, сообщил капитан Ветлугин. Их там дохрена в лазарете. В каске принесли промороженные, слипшиеся макароны и несколько ломтей хлеба. Хлеб тщательно разделили поровну между всеми. Поели макарон прям руками, передавая каску по кругу. К вечеру умерли несколько тяжело раненых. Перед тем, как их выносить, сняли спокойник в теплое мундирование. Майора укрыли прожженным полушубком. Ветлугин взял солдатскую шинель с бурыми пятнами крови, а Терцеву достался стеганой ватни. Вещи оказались очень кстати, ночью опять крепко подморозило. Кое-как, приткнувшись на соломе, стали ждать утра. Снаружи до самого рассвета, сменяясь, приплясывали часовые, а где-то вдалеке приглушенно грохотал фронт. Иногда казалось, что грохочет сильнее и будто бы даже с нескольких сторон. Тогда все замирали с надеждой на лицах, словно боялись ее спугнуть.